Глава 9. Сентябрь 658 года. Окрестности Новгорода. Локош из ободрицкого племени глинян шёл своями из своего рода так, как учил отец и дед, мягким лесным шагом. До Новгорода еще оставался день пути. Чудно тут люди живут, чуть ли не на голове друг у друга, не как на севере, где селятся широко. И зверя здесь почти нет. По крайней мере, Локаш видел только следы кабаньих копыт, да кое-где волчью шерсть на коре деревьев. Ни оленя, ни лося, ни зубра. А уж пропугливого пугливого торпана и говорить нечего. Маленькие злые лошадки с твердыми, словно камень-копытами, не терпят близкого соседства с человеком, как и туры, дикие быки. Тут их или побили давным-давно, или откочевали они дальше в непроходимую ляжскую пущу, где для зверя еще полное раздолье. Нет лучше добычи, чем ребенок тарпана. Мясо нежное и сочное, не сравнить с жесткой с охатиной. Локош задумался. Неужто они тут с земли живут, без охоты? Этот вопрос пока остался без ответа. Здесь, казалось, даже птицы поют не так, и куда жижи? Пугливая тут птица, и мало ее. Тетерева так вообще не слыхать. У них на севере только зайди в лес, и тут же услышишь «Чуешь! Чуешь!» Это Тетерев так об опасности предупреждает. И следов его на опушках не видно. Тоже побили, наверное. Тетерев он вкусный, особливо, когда глиной его обмазать и в углях горячих запечь. Локаш только что спрыгнул с плота срубленного на левом берегу Дуная и осторожно осмотрелся по сторонам. На плоту идти дольше и приметнее, но уж слишком холодна вода, чтобы перебираться через реку в плавь. А если нет нужды, то к чему рисковать? Сколько воинов застудилось в походе, а потом умерло, выплюнув легкие в кровавом кашле. Нет славы в такой смерти. Глупость это. Локаш не дурак. Он охотник и воин, хоть и молод пока. Он дважды на соседей лютищей ходил и не раз брал на копье кабана. Тут, на юге, славянских земель куда лучше, чем в родных краях. Здесь и леса уже свели немерено, прорубив насквозь широкие просеки. Тут и там они находили веси, густо обсыпавшие берега Дуная. Богато здесь жили по меркам бодричей. Очень богато. Одни пустые загоны для скота чего стоят? В том смысле, что стоили. Пепел от тех весей оставили захватчикам Харутани. Локаш даже языком подсокол от зависти, разглядывая следы, отпечатавшиеся на влажной осенней земле. Бараны, свиньи, коровы и даже лошади. Немыслимое богатство для нищего рода, что сеяло жито, бросая зерно в теплый пепел сведенного леса. Тут строились на годы, а не как у них, где приходится кочевать, бросая насиженные места, в поисках отдохнувшей от человека землицы. Локаш ходил по сожженной деревушке, поглаживая рукой уцелевший бок сгоревшей избы. — Добрая работа, — шептал он. — Ох и добрая! Топором рублено все. Неужто в каждом доме по топору имеется? Это ж богатство какое! Северяне прощупывали проход дальше, двигаясь по засохшим следам скота, но натыкались на засеки, из-за которых летели дротики и стрелы, любовно вымазанные дерьмом. Скверные после них раны оставались. Если не вырезать сразу, в считанные дни сгоришь от огненной лихоманки. Но, как бы то ни было, весь лес не завалить, а для таких воинов, как Глиняне, дорога все равно найдется. Так оно и вышло. Рот Локоша, который явился на войну, почитай, что весь, пришел в Прагу совсем недавно, и владыка его, едва успев обняться с князем Кием и получить подарки, был отправлен на юг, чтобы разведать, готовый ли харутани отпору, есть ли скот, зерно и целые дома. А за ними и войско двинулось. Торная дорога к Новгороду известна, да только не пройти там сейчас. Первый германский, что оставил по себе недобрую память в северных землях, ее стережет. Локош даже зубами скрипнул от ненависти. Приходила как-то к ним полная тагма. Половину соседнего рода побили, а остальных угнали неведомо куда. Обвинили в набеге на земли сербов. А что тут такого? Ну, пошли в набег удальцы, обычное дело. Только великий государь сама не любит такой лихости и карает до того безжалостно, что бояться стали княжьих воинов пуще обров. Хотя и обры порой со славянами приходили и ловили арканами девок и мальчишек. Локаш сам гогот воинов и крики тех девок слышал потом, когда в кустах прятался. Он зарево над лесом увидел и на разведку тогда пошел. — И чего вам, сволочи, не хватает? — парень водил по сторонам жадным взглядом. Тут зерна много, скотина есть. У нас-то куда холоднее. К северу ведь живем на месяц пути. Он брал в руки землицу, что колосилось озимыми, и растирал ее в пальцах. Добрая пашня. И урожай добрый даст. Локош позавидовал даже. И зачем вы к нам приходили тогда? Из-за тех коров, что у сербов угнали. Да тфу на тех коров! «У вас самих вон сколько всего!» Схожие чувства испытывал и отец Локоша, и его дядьки, которые из своей лесной глуши не вылезали никогда. А если вылезали, то только для того, чтобы побиться с соседями, что жили в дне пути. А так далеко на юг никто из них и не ходил никогда. Волх в поход позвал, поманил добычей. Сказал, что места тут необыкновенно богатые. И впрямь не обманул. Вот бы поселиться здесь. Так думал Локаш, так думали и остальные. Землю возьмем, где захотим. Владыка широко повел рукой, словно угадав их мысли. Князь Киев том клятву на мече принес. Если в бою покажем себя, то любые дома, пашни и скот наши. Только пкни пальцем, все твое будет. Ох, обрадовались родовичи. Им уйти из нищих земель за счастье, и даже собираться не нужно. Голому собраться, только подпоясаться. бапа детей привел, вот тебе и новый дом. А жито вот оно, посеяно уже. Только собрать успей весной. А на следующий день они увидели это. — Батя! — Локош ткнул локтем отца. — Глянь, диво какое! — Но батя молчал, подавленный невиданным зрелищем. Каменная громада Новгорода поднималась ввысь на двадцать локтей, хмуро глядя на окрестности бойницами квадратных башен. На стенах стража в железных шеломах ходит. Да, не взять такую твердыню нипочем. Тут ведь и франки зубы обломали. Чего уж о нищих лесовиках говорить. И даже пригороды Новгорода были сейчас пусты. Множество изб горожан победнее, амбаров, сараев и прочего сгорит в одночасье, только поднеси факел. Не найдет там приюта осаждающая армия. Я думал, что наш потлустим большой град, а он словно мышонок, супротив медведя», — завистливо протянул парень. «Да как Новгород вообще взять-то можно?» «Это локаш не твоего ума дело. — хмуро ответил батя, отворачиваясь от города. — И не моего. Нам велели разведать тут все, и мы разведали. Осталось только вызнать, где сейчас легион стоит, а дальше пусть князьки и владыки думают. Наше дело копьем бить да дротик бросать. Легион нашелся тут же, в миле от города. Он из своего лагеря и не думал никуда уходить. Ровные ряды казарм, окруженные чистоколом, кузня, откуда доносится веселый перезвон молотов, и конское ржание. Тут кипела жизнь, а воины за чистоколом отрабатывали перестроение и работу со щитом. Локаш слышал, что княжьих мужей гоняют как рабов. Не то что у данов, где конунг пирует со своей дружиной в медовом чертоге. Уходим за Дунай. — сказал владыка вечером, когда малые отряды, рассыпавшиеся по окрестностям, снова собрались вместе. «Мы тут вызнали все, что надо. С войском сюда вернемся». Они ушли спокойно, не тревожимые никем. И даже засеки, откуда локо что и дело чуял внимательный взгляд, в этот раз молчали. Ни одна стрела не вылетела. Впрочем, они к ним и не подходили близко. «Дураков нет». Вечером на дулепских землях лютищи расслабились. Устроились в ближней весе, поели сытно, почесали языками у костра, да легли спать в сарае. Дулеба, оказывается, тоже живут богато. А Локаш остался на посту. Его смена первая. Он смотрел на луну и мечтал, как возьмет себе здесь, надел хороший дом и девку пригожую из местных, и скотину. А потом он не помнит ничего, только вспышку в голове, затхлую темноту мешка на голове и тряску конского шага. «Вот этот!» — на Локоша смотрел муж лет сорока, сухой, крепкий и быстрый, словно рысь. Глаза его были мертвы и равнодушны до того, что парня даже мороз по коже продрал. А ведь он знал, кто это — Черный кафтан с золотыми пуговицами, украшенными волчьей головой, только один человек носил. Варта, зверь лютый, княжий каратель, командир роты егерей. Сколько его воина упрямых владык и старейшин извели, и не сосчитать. А сколько волхвов без следа пропало. Вартой в северных землях непослушных детей пугали, словно нечистью какой, или братьями-горанычами, Коих страшнее любой нечисти считали. Не понять даже, кто из них хуже. Но братьев Локаш никогда не видел. А Варта вот он, перед ним сидит. «На дыбу его взденьте!» — бросил Варта, и Локаш самолел от ужаса. «Не надо, дяденька!» — заскулил он. «Не надо, дыбу! Я все расскажу!» «Конечно ты все расскажешь!» Удивленно посмотрел на него Варта. Но сначала придется на дыбе повисеть и с кнутом познакомиться. А то вдруг ты подумаешь, что мы тут шутим с тобой. Дальше парня накрыла багровая пелена бесконечной боли. Пятого удара кнута он не выдержал и потерял сознание. Только где-то вдалеке недовольный голос услышал: Не перестарайся, дурень лободырный! Пол спины до мяса ободрал. Чего разошелся? Смотри, он сомлел уже. «Да вроде крепкий на вид боярин», — извиняющимся тоном говорил кто-то. «Зря кнут взял, конечно. Ему и палок хватило бы». «Эй, спящая красавица!» — Варта поднял подбородок Локоша. «Говори, сколько вас? Где стоите? Какие владыки идут? Конница есть ли? Пехота в доспехе?» «Конницы не видел. Доспехи у владык только». Захлебываясь, начал рассказывать Лукаш. «Словении одни!» Он рассказывал все, что знал, все, что видел, и даже то, о чем только догадывался. И он не понимал, зачем его били раз за разом, повторяя одни и те же вопросы. А потом он снова потерял сознание, а когда очнулся, то услышал голос проклятого карателя. «Ну, вроде все. Можно с легатом говорить. Странно это все, конечно». Очень странно. С этим что делать, Боярин? Послышался угодливый голос. Не надо бен более. Добей и зарой поглубже, чтобы лица не растащили». Локаш увидел палача, что достал нож и пошел к нему. Ужас, боль, темнота, смерть. Лагерь легиона был построен надежно и крепко, как и все вокруг. Пять тысяч человек живет здесь как-никак. Огромное хозяйство скрылось за чистоколом с башнями, который сам по себе был неплохой крепостью и даже срублен на крутом холме сорвом. Стоянки римских легионов – это небольшие города. Вот Баварская Ратисбона – это именно такая стоянка и есть. И стены там еще старые императоры строили. Здесь же, у Новгорода, все сделано с нуля. Длинные казармы, в каждой из которых жила полная сотня, выстроены ровными рядами. Тут же стоят и амбары для зерна, которого уходила прорва каждый день. Для его разгрузки даже пристань сделали. Кузни, мастерские оружейников и шорников, портной, кухня с кошеварами и склады с воинским припасом — огромное хозяйство, которым ведал бесценный и на войне, и в мирной жизни зам по тылу. Это его забота, чтобы воины одеты, обуты и накормлены были, потому как если воин голодный, босой и оборванный, то не воин это, а разбойник с большой дороги. Так покойный государь сам уговорил. В центре лагеря стоял терем легата, простой, рубленный в лапу, под соломенной крышей. Рядом с ним скучал часовой, а внутри него шло совещание. «Что-то не пойму я, пан Мстиша!» Варта устала, потер виски пальцами. «Третьего варнака подряд пытаем, и все говорят одно и то же. Ни конницы у князя Ки ни пехоты тяжелой. Сам он за рекой стоит в дне пути. Да с кем он на тебя идти-то собрался? И куда три сотни мараван дел? Да славен толпу собрал, вот и идет» пожал широченными плечами легат. «Если тысяч десять притащит сюда, нам тут и без конницы весело будет». Общаться с легатом в арте было невероятно тяжело. Не сошлись они, и все тут. Мстиша Добранович, сын покойного боярина-соратника самого государя, разговаривал с командиром егерей отрывисто и резко, словно нехотя. Сам он хоть и получил звание полковника, Боярской шапки удостоен не был, а потому на майора тайного приказа поглядывал волком. Завидовал он ему люто. «Ну, допустим», — задумчиво протянул Варта и откинулся на бревенчатую стену штабного терема. «Мы не знаем, сколько их, да и сам Кий не знает. Все, что я вызнать смог, это то, что их либо много, либо туча. Ну, название племен еще». Лесовики же дремучие, они до считают. Знаем мы только то, что придут они вот-вот и стоят совсем близко. — Придут сюда, тогда и встретим, — кивнул Мстиша. — А я тебе советую, — начал было варто но тут его прервали. — А ты мне не советуй, майор, — получил он ответ. — Ты дело свое делай. Худородин ты советы раздавать. — Ты, полковник, забыл? начал наливаться дурной злостью Варта. «Что местничество в бою смертью карается! Ну, давай, заикнись еще про род свой! А я в военное время начальник армейской разведки, поэтому слушать тебе меня все равно придется. И не забывай, что звание мое по тайному приказу числится, а оно повыше армейского. Я воин, а ты палач!» — вызверился легат. «Что ты понимаешь в войне? Без тебя разберемся, пес!» «Ну, пес!» усмехнулся Варта. «Только пес государев. Я его врагов зубами рву, а не чести себе по отцовским заслугам требую. Хочешь боярскую шапку, так заслужи. А сейчас слушай меня, пока я добрый. У Кия что-то в рукаве есть, он непрост. Не пойдет он с одним мясом на копье легиона. Для него первое поражение, оно же последнее. Зима скоро». Воинство его повесим разбежится или начнет его же земли разорять. — Сам знаю, — внезапно успокоился Мстиша и сел за дощатый стол, сжав кулаки. — А про Кея мне говорить не нужно. Сколько раз его в деле видел. Если мы его здесь не удержим, он засеки прорвет и пойдет дальше до самого Солиграда. Пан полковник! В терем зашел воин и ударил кулаком в грудь. Он протянул кусок бумаги сигнальной башне сообщение пришло. «Давай!» Нетерпеливо вырвал бумажку Мстиша. «Вот тебе и ответ, майор. Кий свою конницу отправил степь смирить, и она уже возвращается назад. Надрал его по Юру к задницу ханам. Если к нашему князю на соединение придут тысячи три кочагиров и два эскадрона Мараван, легиону конец. Нужно будет в Новгороде запираться и сидеть. В поле нас размажут просто». «Надо их по одному бить». «Да почему же мне не спокойно так?» Прошептал Варта и снова обхватил голову руками. «Скажи, полковник, ты не то решил Дунай перейти?» «Конечно», — решительно кивнул тот. Славен разгоним, а потом всадников встретим. Если они вместе против нас встанут, мы и двух часов не продержимся. У меня воевал от сил один из трех». «Не ходи никуда». Варта пристально посмотрел на Мстишу. «Тут что-то не так!» «Да что не так?» Взорвался легат. «Что ты несешь, пес? Конница по левому берегу из Моравии идет. Сюда неспешным шагом неделя пути, а потом все. Понимаешь ты, все! Нас как орех раздавят. Или запрут в Новгороде и пойдут до Солиграда. Там за засеками тысячи семей прячутся. Весь скот, зерно. Я тут зачем поставлен? Людей защищать?» «Вот я и защищаю, как могу!» «Не спеши!» — попросил его Варта. «Легионы из Дакии и Илирии к столице идут. Ополчение из Силезии и верные роды Обров тоже. Не делай этого! Поднимем Харутан, уведем в лес скот и баб с детьми. Отсидимся!» «Я воин!» — отчеканил Мстиша. «Я отсиживаться не стану. Если можно врага разбить, я его разобью». «Марана, высшая справедливость», — прошептал Варта. «Да, я не воин, я всего лишь твой пес. Молю, сделай так, как он говорит». И вроде все правильно, но почему так неспокойно у меня на душе? Примечание. Потлустим. Один из городов племени глинян. В настоящее время город Путлиц. Федеральная земля Бранденбург. Ратисбона. Современный Регенсбург.